О Петроградском фронте. Беседа с корреспондентом газеты Правда. Вернувшись на днях с Петроградского фронта, товарищ Сталин поделился своими впечатлениями о положении на фронте с нашим корреспондентом. Часть первая. Подступы к Петрограду. Подступы к Петрограду это те пункты, отправляясь от которых противник в случае успеха может окружить Петроград, отделить его от России и наконец овладеть им. Таковы а Петрозаводский участок, имеющий направление на Званку, цель охват Петрограда с востока. Б. Аланецкий участок с направлением на Ладейное поле, цель заход в тыл нашим Петрозаводским войскам. В. Карельский участок, имеющий направление прямо на Петроград, цель захват Петрограда с севера. Г. Нарвский участок с направлением на Гатчину и Красное село. Цель взятие Петрограда с юго-запада или, по крайней мере, взятие линии Гатчина-Тосно и охват Петрограда с юга. Д. Псковский участок с направлением на дно Бологое. Цель отрезать Петроград от Москвы. Е. Наконец, Финский залив и Ладожское озеро, открывающие возможность высадок противника с запада и с востока от Петрограда. Часть вторая. Силы противника силы противника на этих участках разношёрстные и разнокалиберные. На Петрозаводском участке действуют сербы, поляки, англичане, канадцы, группа русских офицеров Белогвардейцев. Все они содержатся на средства так называемых союзников. На Аланецком участке белофины, нанятые финским правительством по контракту на 2-3 месяца. Во главе белофинов стоят оставшиеся после немецкой оккупации немецкие офицеры На карельском участке стоят финские так называемые регулярные части. На Нарвском участке русские части, на вербованные из русских военнопленных, и ингерманландские части, на вербованные из местного населения. Во главе этих частей стоит генерал-майор Радзянка. На Псковском участке стоят тоже русские части из военнопленных и местных жителей во главе с Балаховичем. В финском заливе действуют миноносцы от 5 до 12 и подводные лодки от 2 до 8 по всем данным англофинские все данные говорят о том что силы противника на петерградском фронте не велики наиболее активный участок противника нарвский страдает недостатком боевого людского материала не меньше чем остальные менее активные хотя и не менее важные участки Этим, собственно, и объясняется, что несмотря на победные крики Times ещё 2 месяца назад, а падение Петрограда через 2-3 дня, противник не только не достиг своей общей цели окружения Петрограда, но не сумел осуществить за этот период ни одного частичного участкового задания в смысле занятия того или иного решающего пункта. Примечание: Times Влиятельная газета Английской крупной буржуазии, издаётся в Лондоне с 1788 года, в дни похода Юденича призывала оказывать ему помощь. Очевидно, пресловутая северо-западная армия во главе с сидящим в Финляндии генералом Юденичем, на которую возлагает надежды старый Лесагучков в своём докладе Деникину, пока ещё не высежена. Часть третья. Расчёты противника По всем данным, противник рассчитывал не только или вернее не столько на свои собственные силы, сколько на силу своих сторонников, Белогвардейцев в тылу у наших войск, в Петрограде и на фронтах. Прежде всего, проживавшие в Питере так называемые посольства буржуазных государств: французское, швейцарское, греческое, итальянское, голландское, датское, румынское и прочие, занимавшиеся финансированием Белогвардейцев и шпионажем в пользу Юденича и англо-франко-финнской эстонской буржуазии. Эти господа швыряли деньгами направо и налево, подкупая в тылу нашей армии всё подкупное. Далее, продажная часть русского офицерства, забывшая Россию, потерявшая честь и готовая перекинуться на сторону врагов рабочей крестьянской России. Наконец, обиженные петерградским пролетариатом бывшие люди, буржуа и помещики, накопившие, как оказалось потом, оружие и ждавшие удобного момента для ударов в тыл нашим войскам. На эти силы и рассчитывал противник, наступая на Петроград. Занять Красную Горку, этот ключ к Кронштадту и обессилить тем самым укреплённый район, поднять восстание на фортах и обстрелять Петроград с тем, чтобы, объединив общее наступление на фронте в момент общего переполоха с восстанием в Петрограде, окружить и занять очаг пролетарской революции. Вот как а выбыли расчёты противника. Часть 4. Положение на фронте. Однако расчёты противника не оправдались. Красная Горка, занятая противником на сутки благодаря внутренней измене со стороны левых эсеров, была быстро возвращена Советской России мощным ударом Балтийских моряков с моря и с суши. Укреплённые пункты Кронштата, заколебавшиеся было один момент благодаря измене правых эсеров, оборонцев меньшевиков и продажной части офицерства, были срочно приведены в порядок железной рукой революционного военного совета Балтийского флота. Так называемые посольства и их шпионы были арестованы и отведены в более спокойные места, причём в некоторых посольствах были найдены пулемёты, ружья, в румынском посольстве даже одно орудие, тайные коммутаторы и прочее. Буржуазные кварталы Петрограда были подвергнуты поголовному обкуску, причём было найдено 4000 винтовок и несколько сотен бомб. Что касается общего наступления противника, то оно не только не увенчалось успехом, как кричал об этом Times, но даже не успело начаться. Белофинны подолонцам, стремившиеся занять Ладейное поле, опрокинуты и изгнаны в пределы Финляндии. Петрозаводская группа противника, стоявшая в нескольких ферстах от Петрозаводска, теперь стремительно отступает под натиском наших частей, зашедших ей в тыл. Псковская группа противника выпустила из рук инициативу, застряв на одном месте, а местами даже отступая. Что касается нарвской группы противника, наиболее активной, то она не только не добилась своего, а наоборот, непрерывно отступает под натиском наших частей, разлагаясь и тая под ударами Красной армии на путях к Янбургу. Победные и греки Антанты оказались таким образом преждевременными. Чаяния Гучкова и Юденича не оправдались. А в карельском участке всё ещё пассивном, пока ничего нельзя сказать, так как финское правительство после его неудач у Видлицкого завода заметно понизило тон и перестало заниматься площадной бранью по адресу российского правительства, причём так называемые инциденты на карельском фронте почти прекратились. Примечание. Видлицкий завод на восточном берегу Ладожского озера был главной базой белофинов, действовавших на Аланецком участке Петроградского фронта. 27 июля 1919 года части Красной армии при поддержке кораблей Онежской флотилии и Балтийского флота внезапным ударом овладели Видлицей, уничтожив в штаб так называемой Аланецкой добровольческой армии и захватив богатые склады боеприпасов, снаряжения и продовольствия. Белофинны были отброшены за финскую границу. Есть ли это затишье перед бурей или нет, это известно только финскому правительству. Во всяком случае, могу сказать, что Петроград готов ко всяким возможным неожиданностям. Часть пятая. Флот. Не могу не сказать несколько слов о флоте. Нельзя не приветствовать, что Балтийский флот, считавшийся погибшим, возрождается самым действительным образом. Это признают не только друзья, но и противники. столь же отрадно, что язвы части русского офицерства и её продажность менее всего задела командный состав флота. Нашлись всё же люди, которые к чести своей, достоинство и независимость России ценят выше, чем английское золото. Ещё более отрадно, что балтийские матросы вновь нашли себя, оживив в своих подвигах лучшие традиции русского революционного флота. Без этих условий Петроград не был бы ограждён от самых опасных неожиданностей со стороны моря. Наиболее типичным для характеристики возрождения нашего флота является разыгравшийся в июне месяце неравный бой двух наших миноносцев с четырьмя миноносцами и тремя подводными лодками противника, из которого наши миноносцы, благодаря самоотверженности матросов и умелому руководству начальника действующего отряда, вышли победителями, потопив неприятельскую подводную лодку. Часть 6. Итоги Нередко сравнивают Родзянка с Колчаком в смысле угрозы для Советской России, причём Родзянка считают не менее опасным, чем Колчака. Это сравнение неверно. Колчак действительно опасен, ибо у него есть и пространство для отступления, и людской материал для обновления войсковых частей, и хлеб для прокормления армии. Несчастье Родзянка и Юденича состоит в том, что у них не хватает ни пространства, ни людского материала, ни хлеба. Финляндия и Эстляндия, конечно, представляют некую базу для формирования Белогвардейских частей из русских военнопленных. Но, во-первых, военнопленные не могут представить достаточный и вполне надёжный материал для Белогвардейских частей. Во-вторых, сама обстановка в Финляндии и Эстляндии, ввиду развивающегося там революционного брожения, не представляет благоприятных условий для формирования Белогвардейских частей. В третьих, территория, захваченная Радзянко и Балаховичем, всего около двух уездов, постепенно и систематически сокращается и при славутой северо-западной армии, если ей суждено вообще родиться, скоро негде будет развернуться и маневрировать. Ибо это надо признать, ни Финляндия, ни Эстляндия пока, по крайней мере, не предоставляют свои собственные территории для Радзянко-Балаховича-Юденича. Армия без тыла такова северо-западная армия. Нечего и говорить, что такая армия не может долго жить, если, конечно, не ворвётся в цепь событий какое-нибудь новое, серьёзное, благоприятное для противника обстоятельства международного характера, рассчитывать на что по всем данным, нет никаких оснований у противника. Красная армия под Петроградом должна победить. Правда. 147 номер. 8 июля 1919 года.